Глава двенадцатая. Однажды, когда они всей семьей отдыхали в Лавалете штат Нью-Джерси, Шауле разбудил их на рассвете. Герти, вставшая последней, ворчала, а он повел их из домика с желты-голубыми ставнями по тропинке, ведущей к пляжу. Все шли босиком, некогда было обуваться, и едва добрались до воды. Клара все поняла. Море как кетчуп, заметил Саймон, хотя ближе к горизонту оно алело точно спелый арбуз. Нет, поправил Шауль, как Нил и смотрел на море с такой верой, что Клара с ним согласилась. Спустя несколько лет уже в школе Клара узнала, что такое красные приливы и за скоплением морских водорослей прибрежные воды меняют цвет и становятся ядовитыми. Новое знание, как ни странно, опустошило ей душу. Нет больше в красном море никакой тайны. Нечего ломать голову над разгадкой. Ей дали знания, но взамен забрали нечто другое — чудо-преображение. Когда Клара достает у зрителя из уха монету или превращает шарик в лимон, цель ее — не обмануть людей, а одарить иным знанием, расширить их представление о возможном. Она стремится не перечеркнуть реальность, а снять завесу, показать жизнь со всеми противоречиями и странностями. Лучшие фокусы, те, что мечтает показывать Клара, они не лишают жизнь реальности. Они наполняют жизнь тайной. В восьмом веке до нашей эры Гаммер рассказал о Проте, морском боге и пастухе тюленей, умевшем принимать любую наружность. Пойманный, он мог предсказывать будущее, и чтобы этого избежать, менял облик. Спустя почти три тысячи лет изобретатель Джон Генри Пеппер продемонстрировал в Лондонском политехническом институте новую иллюзию под названием «Протей, мы здесь, но нас нет». Спустя еще столетия Клара и Радж ищут доски на свалке строительного мусора на рыбацкой пристани. В столь поздний час вокруг никого морские львы и те спят, выставив из воды носы, и они увозят на грузовичке Раджа девять досок. В полуподвале дома на бульваре Сансет, где Радж с четырьмя товарищами снимает квартиру, Радж мастерит ящик метр на метр восемьдесят. Клара оклеивает ящик изнутри обоями белыми с золотым узором, как у Джона Генри Пеппера. Внутри Радж устанавливает две зеркальные створки, тоже оклеенные с одной стороны обоями, так что в сложенном виде их не отличишь от стенок. Когда створки открыты и края соприкасаются, внутри образуется свободный угол в самый раз для Клары, а в зеркалах отражаются боковые стенки. «Красота!» — ахает Клара. «Ни малейшего изъяна!» Клара исчезает средь бела дня. Здесь, в нашем привычном мире, существует другой, невидимый глазу. Прошлое Раджи ничуть не напоминает сказку. Мать его умерла от дифтерии, когда ему было три года, Отец был старьевщик, рылся в грудах мусора в поисках стекла, металла, пластика и продавал их торговцу мутилим. А самые негодные обломки приносил раджу, и тот мастерил из них крохотных изящных роботов и выстраивал редком на полу в выходной комнатной квартире. Он болел туберкулезом, рассказывает радж, вот и отправил меня сюда. Он знал, что умирает, знал, что больше у меня никого нет, и если он хочет меня вытащить, то надо поторопиться. Они лежат нос к носу в кларенной постели. Как ему удалось? Радж отвечает не сразу. За деньги. Заплатил одному типу, тот сделал фальшивые документы. По ним получалось, что я брат Амита. Другого пути не было, и отец истратил все, что имел. В глазах у него новое выражение, то ли тревога, то ли беззащитность. Теперь уже я легальный, если ты об этом хотела спросить. Нет, не об этом. Клара переплетя пальцы с его, сжимает руку. А отец к тебе сюда приезжал? Радж качает головой. Он прожил еще два года, но так и не сказал мне, что болен. Не хотел, чтобы я приехал с ним проститься. Наверное, боялся, что если я вернусь, то так и останусь позади него. Я один у него был. Клара представляет своего отца и отца Раджа. В ее воображении они друзья, где бы ни были сейчас. Играют в шахматы в призрачных парках, ведут богословские споры в дымных райских барах. Клара верит в христианский рай, хоть ей и не положено. Иудейская версия Шиол, страна забвения, кажется ей совсем уж беспросветной. Что бы они о нас подумали, спрашивает Клара, еврейка с индусом? Не до индус, рад щиплет ее закончик носа, с не до еврейкой. Радж придумывает себе новую мифическую биографию. Он — сын сына легендарного Факира, передавшего самому Говарду Терстону секреты индийской магии. Как за несколько секунд вырастить из косточки дерева манго, как сидеть на гвоздях, как взбираться вверх по веревке, подброшенной в воздух. Так и будет он рассказывать антрепренерам и организаторам выступлений. Так и будет написано в программках, и всякий раз его радость будет омрачена стыдом, ведь неизвестно, на кого он больше похож на самом деле. То ли как вымышленный внук Факира забирает то, что принадлежит ему по праву, то ли как жулик Говард Терстон унес с востока на запад краденые секреты. «Не понял», — говорит Радж, — «почему в поисках бессмертия?» Они сидят на кларином диване, апрель, четыре утра, моросит дождик, но из пекарни внизу поднимается жар, и они открыли окно. Что же тут непонятного? Клара в мешковатой футболке и трусах боксера Храджа, ее босые ноги на его коленях. Я никогда не умру, хвастунишка. Он сжимает ее икру. Я знаю, что ты имеешь в виду. Только не пойму, из чего ты взяла, что играешь именно в это. Ваще, что же я играю? В перевоплощение. Платок превращается в розу, шарик в лимон. венгерская танцовщица, он шевелит бровями. Клара рассказывала ему о бабушке, в звезду американского цирка. У Раджа большие планы: новые костюмы, новые визитки, более вместительные залы. Он разучивает индийский трюк с иглами: иллюзионист глотает горсть иголок и нитку, открывает рот публике на обозрение, а затем выплевывает те же иголки уже нанизанными на нитку. Он даже договорился о выступлении в театре зензанничей хозяин один из его клиентов в автомастерской. Клара не помнит точно, когда Радж решил войти в дело, и не помнит, когда фокусы стали для них делом. Но опять же она много чего забывает. Зато она любит Раджа, его неуемную энергию, чудесные умения оживлять предметы. Любит его темные прямые волосы, что вечно лезут в глаза, любит его имя Радженикант Чапал. Для трюка с исчезающей клеткой он смастерил механическую канарейку, гипсовую, с полым корпусом и настоящими перьями, и приводит ее в движение с помощью трости. Кларе нравится, как птица оживает в его руках. «Вершина мастерства Клары — нехватка жизни». а сила воли, что позволяет ей не обращать внимания на публику, их пейджеры, их вареные джинсы. На сцене она поворачивает время вспять. К тем дням, когда люди верили в чудеса, а спириты общались с мертвыми, когда считалось, будто мертвым есть что сказать живым. Уильям и Аира Девинпорт, братья из Рочестера, штат Нью-Йорк. вызывавшие духов, сидя в шкафу со связанными руками, самые знаменитые медиумы викторианской эпохи, но вдохновили их сестры Фокс. В 1848 году, за семь лет до первого выступления Дэвенпортов, Кейт и Маргарет Фокс услышали стук в спальне фермерского дома в Хайтсвилле. Дом Фоксов вскоре прозвали не хорошим, а девочки стали разъезжать с гастролями по стране. В Рочестере врачи, осматривавшие сестер, утверждали, что звуки, которые слышатся в их присутствии, они производят сами, щелкая коленными суставами. Однако другая группа исследователей побольше не нашла убедительного объяснения ни звукам, ни системе, которую сестры использовали для перевода посланий, шифру, основанному на счете. Однажды в мае Клара врывается в ванную, когда Радж стоит под душем. Время! Радж приоткрывает запотевшую дверь душевой кабинки. Что? Ясновидение. Трюк Морита. Его разгадка во времени. И Клара смеется. До того все просто. До того очевидно. Тот самый трюк с чтением мыслей? Радж отряхивается по собачьей, обдав стены фонтаном брызг. Как они это делали? Он и ассистентка оба одновременно считали, на ходу развивает свою мысль Клара. Он знал, что публика ждет шифра, основанного на словах. Как обойти эту ловушку? Нужен код, основанный на молчании, на длительных паузах между словами. И паузы соответствуют буквам? Подумай, сколько времени уйдет на то, чтобы составлять целые слова? Нет, не буквам. Возможно, у них был список, список самых ходовых предметов. Ну, знаешь, кошельки, бумажники, шляпы и прочее. И если Морет говорил "спасибо" спустя двенадцать секунд, ассистентка знала, это шляпа. А чтобы угадать, какая шляпа у них был другой список, список материалов. Одна секунда кожаная, две фетровая, три вязаная. Можем попробовать, Радж. Знаю, у нас получится. Радж смотрит на нее как на челкнутую, и он недалек от истины. Да разве это ее остановит? Даже спустя годы, когда они исполняли этот трюк уже сотни раз, даже когда Клара была беременна, даже после рождения Руби, никогда Радж не казался ей ближе. чем во время есновидения. Вместе они балансируют на грани провала. Радж держит предмет, а Клара ждет, ждет условного знака, перебирая в памяти нумерованные списки. Кроссовка рыбок, пачка презервативов, резкий всеобщий вздох. Угадала. Немудрено, что после представления ей нужно бокала два-три, чтобы успокоить нервы, и лишь спустя несколько часов, когда все чувства притупятся, она сможет наконец уснуть. За два дня до премьеры в театре Зензани Радж приходит к Кларе отработав смену в мастерской. Им предстоит всю ночь репетировать исчезающую клетку. Купила проволоку? кричит Радж, швыряя куртку на стол. Не помню. У Клары перехватывает горло. Радж просил ее сходить в магазин для художников на Маркет Стрит за толстой медной проволокой, чтобы он мог доделать клетку. Кажется, забыла. Что значит, кажется? Одно из двух или ты ходила в магазин или нет? Клара не рассказывала Раджу о провалах в памяти. Вот уже несколько месяцев их не было, но вчера Радж работал сверхурочно, и некому было отвлечь ее от мыслей, что кишат в мозгу, когда она остается одна. О смерти отца, о разочаровании матери. Как бы хотелось, чтобы Саймон увидел ее сейчас. Не на крохотной, тускло освещенной сцене клуба на Филмор-стрит, а на большой арене, с декорациями, с партнером. И Клара пошла в бар на Керни-стрит и пила, пока мозг не отключился. Да, забыла, отвечает Клара внутренне негодуя. Такое уж он Радж никогда ничего не забывает. Проволоки нет, значит не купила. Завтра куплю. Клара идет в спальню для вида поправляет гирлянду на окне. Радж догоняет ее, хватает за руку. Не лги мне, Клара. Не купила так сразу и говори. У нас премьера на носу, и мне иногда кажется, что для меня она важнее, чем для тебя. Радж придумал и новые визитки в поисках бессмертия с Раджем Чапалом. И Кларины новые костюмы. Купил на складе одежды смокинг, попросил портниху подогнать его для Клары. Для хватки жизни он заказал платье из каталога для фигуристов. Все в золотых блестках. Клара заортачилась, мол, дешевка, совсем не выдвильная. Но Радж уверял, что при свете прожекторов оно будет искриться. «Мне это важно, как никому другому», — шепчет Клара. «И я ни за что не унизилась бы до лжи». «Ладно», — Радж щурится. «Завтра так завтра».